Нас пригласили на свадьбу, сообщил мне Ричард вечером, сразу после постельных игр. Прислали сегодня с магическим вестником официальное приглашение на моё имя. Ам, всё, что могла выдала я. Кто? Тут же не принято императоров приглашать. Не поверишь? Я это знаю, хмыкнул Ричард. А вот твой учитель магии? Нет. Макс? удивилась я. Он же меня терпеть не может. Не мог. — поправил меня Ричард. — В том мире, когда у тебя не имелось влиятельных родственников. — А-а-а! До меня наконец дошло. То есть он пригласил меня не как Ирку-одноклассницу, а как правнучку Наруса. Ну-ну, молодец, Макс не растерялся. Такой нигде не пропадет. — Не изви, — зевнул Ричард. — Вам обоим еще несколько месяцев заниматься. До твоих родов точно. И зачем ему портить с тобой отношения? Я с ним могу испортить, если доведёт, буркнула я. Не то чтобы мне не хотелось идти на свадьбу, но вот этот подхалимаж со стороны типа, с которым мы раньше были на ножах, меня по-настоящему задел. Мне хотелось чёткости и ясности. Не была б я императрицей и родственницей богов, Фигушки Макс вспомнил бы обо мне. Да прекрати ты, отмахнулась от меня на следующий день Улька, которая я экспрессивно рассказывала о приглашении на свадьбу. Нормальная ситуация. Молодец, Макс, не растерялся. Правищую верхушку надо прикармливать, чтобы потом знать, у кого какие привилегии просить. Не смешно, вздохнула я. Была б моя воля, никуда я не пошла бы, но Рич уже дал согласие. И когда? Через 3-4 дня. Что подарите? Здесь не принято дарить подарки. Ну и приглашать императоров тоже не принято. Так что Рич сказал, что вручит молодым мешочек с золотыми монетами. на безбедную жизнь, как он заявил. Тоже правильно, одобрительно кивнула Улька. Им пригодится и как стартовый капитал, и как возможная заначка. Слушай, мы новую книгу отпечатали. Песцы переписали, я проверила. Вот посмотри, по идее должно зайти. Я взяла листы, вчиталась. Левея, Левея, заходи. Лассо, лассо кидай. Да куда ты? Мазила, Анька, я кому говорил, Левея? И вот что теперь делать? Где эту сволочь ловить? Иштван Ронд Ольгер, красавец-оборотень, аристократ в венном поколении и мечта чуть ли не всех женщин института от 18 до 80 лет. Распекал одну из адепток на пере сдаче, Анне Тронт Шеркан, эльфийку, тихоню и страшную трусиху. Как и все оборотни, он был невероятно не сдержан и мог приголубить даже крепким словцом. К адептам часто обращался на ты. особенно когда объяснял народным языком, в чем именно те провинились. Жгучий брюнет с карими глазами, тонкими чертами лица и практически идеальным телосложением. Он сейчас привлекал внимание адепток всего курса бытовиков. Ну и мое заодно. Я была безнадежно влюблена в оборотня с тех пор, как оказалась в теле адептки-первокурсницы, то есть уже полтора года. Я, Виктория Александровна Кракова, взрослая 37-летняя женщина, прекрасно понимала, что у теперь уже девятнадцатилетней Адепки бушуют гормоны. Понимала, что это первая любовь, как писала сама Адепка в своём дневнике. Понимала, да, но ничего не могла с собой поделать. Меня тянуло к этому красавчику, как магнитом. По слухам, ихствону было около сотни лет, что по земным меркам считалось самой молодостью. То есть в пересчёте на привычные мне года оборотень мог считаться моим земным ровесником. Я радовалась, что тихая скромная Залина Ронд Гортон, приехавшая в институт из дальней провинции, практически не попадалась и шву на глаза. Она старалась быть незаметной из-за врождённой лёгкой хромоты и чрезчур грубых по её мнению черт лица, как у крестьянки, писала она в своём дневнике. Я так не считала. Видела в зеркале довольно миленькую шатенку с карими глазами и острым носиком, но образ жизни Залины меня полностью устраивал. У меня не было ни малейшего желания оставаться в институте после обучения, а уж тем более связывать свою жизнь с кем-то из местных преподавателей. Полтора года отучилась, еще три с половиной впереди, и можно устраивать свою жизнь вне стен академии. Планы у меня были, Наполеон рядом не стоял. Так что я грызла гранит науки, строила из себя серую мышку и пыталась поменьше засматриваться на красавчика Иштвана. Получалось вроде неплохо. По крайней мере, первые красавицы группы, желавшие залезть к оборотню в постель, не видели во мне соперницы от слова вообще. Залина, окликнул меня препод, и я самым натуральным образом вдрогнула, умело играя роль забитой тихушницы. Твоя очередь. Берта Свон. Институт высшей магии. Любовь под запретом. Оторвавшись от листов, я хмыкнула. Должно, да, выкупят, думаю, Тут народ к таким сюжетам не привык. Будут читать и продолжение искать. Отлично, просияла Улька. Значит, отдаю в печать.